Эпизод одиннадцатый Следующий день выдался неприветливым и хмурым. Эти места всегда славились непостоянной погодой, а какая же весна без дождей. За ночь ветер нагнал облака, и они медленно, словно нагруженные корабли, плыли на восток в сторону Гордарики. Людям предстояло вскоре двинуться следом за ними, но лед все еще шел, и они продолжали жить на своем острове, а чтобы жить, надо охотиться. Поэтому незадолго до рассвета несколько молодых воинов, в том числе трое оловсонов с луками и копьями, отправились в лес. И почти сразу же вернулись. Бьорн Оловсон, ощерившись, нес на руках своего младшего брата. Шея Гуннера была обмотана окровавленной тряпкой, и он стонал, не открывая глаз. Сигурд шел сзади и волок неведомое оружие. Маленький, но очень тугой лук, посаженный на деревянное ложе. Хальгрим спросил их, что у вас случилось. Бьорн осторожно уложил брата на разосланное одеяло. А сам что, не видишь? Эта штука в него выстрелила, когда он задел за веревку. А людей мы там не нашли. Уж если бы нашли, Бьорн наверняка срубил бы им головы. Сигурд пнул ногой скореженный самострел. Олаф склонился над сыном, называя его по имени. Гуннор не отозвался. Седая борода можжевельника задрожала. Я делаю, стар. Скорей бы уже Один призвал меня к себе. Лучше бы я встречал вас в Вальхалле. а не провожал туда одного за другим. Бьорн крепко взял его за локоть, отвел прочь. Гудриду, как мне думается, еще долго придется скучать там без нас. Ничего с Гунором не будет. Хальгрим между тем расспрашивал Сигурда. — Мы и раньше там ходили, — растерянно говорил Меньшой Олофсон, и там никогда не стреляло. Может быть, это финны охотились? Хальгрим заставил его припомнить, как именно была растянута веревка, за которую злополучный Гунор зацепился ногой. Где стоял самострел? а после сказал, «Не на зверя охотились те финны. И пусть распадется мой щит, если не придется нам еще познакомиться с теми охотниками поближе». Чужой лес глухо шумел над их головами. О чем шумел? О том, что они были всего лишь горточкой людей на огромной и неприветливой земле, и низкое небо равнодушно плыло над ними, и родным здесь было только море. Да и оно должно было не сегодня-завтра остаться за спиной, и, может быть, навсегда. Не таких, как они, принимала в себя гордорики. Принимала без всплеска, без следа, без вести домой. Когда приблизился вечер, Хальгрим приказал выставить двойное число сторожей. И он не ошибся. Среди ночи около Кнара поднялась молчаливая и яростная возня. Затем послышались крики. Кричал Бьорн. Воины, умевшие мгновенно сбрасывать сон, кинулись на помощь, выдергивали из ножен оружие, хватали головни из костров. Возле Кнара на земле лежал человек, рослый светлоголовый парень в диковинной одежде. Бьорн Оловсон сидел на нем верхом, стискивая коленями бешено извивающееся тело, и длинной веревкой вязал пленнику руки. Поодаль валялись пучки сухой соломы а в соломе стальное кресало и кремень. — А ну, подними-ка его, — сказал Бьорну Хальгрим. Сын кормщика неторопливо слез со спины парня, взял его за шиворот и сильным рывком заставил встать. Тот, недолго думая, легнул его ногой. Бьорн молча сгреб пленника за волосы и кольнул в ребра концом ножа. Парень вздрогнул и остался стоять неподвижно. — Ты кто такой? — спросил его Хальгрим. Северной речи пленник не понял, но догадаться, о чем спрашивали, было нетрудно. он поднял голову и гордо ответил «Ингрикот». Хальгрим указал ему на солому «Твое?» Парень что-то ответил на своем языке. «От него зверем пахнет», — сказал Сигурд. «Лосем? Может, он оборотень?» Хальгрим поискал глазами можжевельника, но Ола, встретив его взгляд, только пожал плечами. Семь раз он бывал в здешних местах и неплохо знал реку, но не имел никаких дел с племенем Ингрикот и тем более не знал языка. Я подвесил бы его верх ногами, сказал Бьорн, над костром. А если брату сделается хуже, помолчи, Бьорн, перебил Хальгрим, спросят тебя тогда и посоветуешь. Давайте-ка его к свету, и пусть позовут сюда раба, которого Астенки купила в бирке. Пленника поставили так, чтобы его освещало пламя. Он молчал и больше не пытался сопротивляться, но светлые глаза люто горели из-под бровей. И уже не казалось удивительным, что он обманул бдительную стражу и почти добрался до корабля. Это был его родной лес. А сам он родился финном и стало быть колдуном. Все финны колдуны. С него станется миг обрасти перьями и птицей взмыть в небо. Это хорошо, что Бьёрн успел связать ему руки. Со связанными руками колдовать нельзя, кто же этого не знает. Двое оловсонов принесли на одеяле раненого брата. Подошел Лулип и с ним сама Звениславка. — Астеньки! — обратился к ней Хальгрим. Он сидел против пленника на одном из катков, подпирающих киль черного корабля. — Ты говорила, твой невольник родом из Альды, Гюборга. Значит, знает этот народ. Пусть он спросит этого человека, кто такой и зачем пришел. Он называет себя Ингром. Улип по-урмански понимал, лучше не надо. Все-таки в Ладоге родился. А туда, как в Бирку, кто только не приезжал. Ишь, князь-то заморский погнушался обратиться к холопу. С госпожой заговорил. А давно ли именитые люди звали его по имени-отчеству? А кто победнее, те вовсе в пояс кланялись стеклу кузнецу. В славной ладоги всем известному. Улебушка Тужирич, обернулась к нему Звенеславка, слышишь, Виглавич, поговорит тебя просит. Улиб только вздохнул. Урманину проклятому ответил бы, как подобало. Ей отказать не мог. Милый голос враз загладил обиду: Эх, и счастлив же будешь, Чурилом Стеславич Кременецкий князь. Чем мог помог бы бедолаге жорцу? А что? Он хмуро спросил, обращаясь к Хальгриму. «Говорить -то — Говорить-то что? Хальгрим впервые посмотрел на него внимательно. — Ты, Трель, знаешь ли этот народ? Улеп ответил тяжело и с ненавистью. — Знаю. Живут они здесь, на Неве. А пришли, говорят, откуда-то с севера. Мы и Жора их зовем. Хальгрим положил ногу на ногу. — Переведи-ка ему. — Я хочу знать, кто он и что ему здесь понадобилось. Улип повернулся к пленнику, но тот неожиданно обратился к нему первым. — С ними плывешь, — недобро щуря спросил он Улипу на ломаном языке. — Прилип к сапогам грязь болотная. — Не тебе меня лаять, — по-карельски осадил его Улип. — Не на того гавкаешь, щеня. Я, может, добра тебе дурню хочу. А кроме меня до да, хозяйки моей, некому тебя тут жалеть. Князь вот спрашивает, кто ты такой есть. И Жор посмотрел на него так, словно это не он, а Улеп стоял со скрученными руками. — Мои воины привяжут тебя и твоего князя к одному большому камню и подарят речному хозяину. А хозяйку твою? — Он там говорит, — спросил Хальгрим. — Переведи. — Ругается? — ответил Улеп. — Обещает в реку побросать. Тут пленник заговорил снова и улыб добавил. «Еще просят, чтобы развязали. Так ни слова больше не молвит». Хельги Вигловсон стоял рядом с братом и молчал, не участвуя в допросе. Он прибежал голый до пояса. Длинный шрам, оставленный секирой Рунольва, белел на груди. «Пускай развяжут», — сказал он, выслушав Ижора. «Никуда не денется». Бьерн и Сигурд не двинулись с места, — Возиться с веревками пришлось Сюлибу. Узлы были затянуты от души. Еле совладал. И Жор двинул посиневшими запястьями и не сдержал сиплого вздоха. «Теперь пусть говорит», — велел Хальгрим. «Пусть скажет, почему он решил сжечь корабль. Я не трогал ни его самого, ни его рот». И Жор выслушал. Стиснул кулаки. Шагнул вперед и заговорил. Каждое слово летело, как плевок. «А ты что молчишь?» — с внезапным подозрением спросил Хальгрим Улиба. «Переводи, я сказал, все как есть». Трудновато было его обмануть. Улиб скрипя сердце, перевел. «Он говорит, что ненавидит и тебя, и все ваше племя. Что вешал бы вас, пока хватило бы деревьев в лесу. Потому что на ваших кораблях всегда приплывает беда, и надо бить вас сразу, не дожидаясь, пока нападете». Эльги смерил пленника глазами. «А он молодец, этот фин, И мало верится мне, что он окажется простым рыбаком. А ну, спроси его!» Кулеп спросил. И Жор ответил. И сыновья Ворона разобрали слово, показавшееся им знакомым — «кунингас». «Он говорит», — перевел Ладожанин, — «что его отец был старейшиной рода, а дед вовсе первым, кто здесь поселился». Но пять дней назад с моря нагрянули корабли, такие же, как ваши. И его отец и четверо братьев погибли в бою, прежде чем их удалось прогнать. Хальгрим ударил себя кулаком по колену. — Так я и знал, что кто-то похозяйничал здесь до нас. — Однако это храбрый народ. Трусы спрятались бы в лесах. Переведи. Пока Уля переводил, к Хальгриму наклонился Торгир. — Хёвдинг. — проговорил он, волнуясь. Разреши мне расспросить этого человека о людях, приходивших с моря? — Спрашивай, — кивнул Вигловсен. Но только Торгейр собрался спросить, какие паруса были на тех кораблях, как Кулеб вдруг обратился к вождю. — Слышишь, князь? И Жорта говорит, что был трижды глуп, первый раз, когда ставил в лесу самострел, второй раз, когда полез сюда и попался, и третий раз когда выболтал про обиду своего племени, вместо того, чтобы взять вас врасплох. Но теперь он привяжет свой язык ниткой к уху». Хельги усмехнулся, тронулся с места и обошел пленника кругом. А зря протянул он. «Я так поговорил бы еще. Я узнал бы, сколько у них войска. И как вооружены, когда нападут, и много ли лодок?» И Жор стоял по-прежнему неподвижно и смотрел мимо Хельги в темноту. Но на висках и над верхней губой выступили капельки пота. — Не надо, — махнул рукой Хальгрим Хевдинг. — Навряд ли ты от него чего-нибудь добьешься, а догадаться можно и так. Надо нам сесть на корабли и отплыть. Пока у нас есть корабли, я их не боюсь. А я и без кораблей, — буркнул Хельги сердито. Ему было больше всего обидно за Торгера. «Боятся финов. Ты переменился, брат. Может быть, еще и заплатим ему виру, чтобы не держал зла?» «Хотел бы я расстаться с ним миром», — сказал Хальгрим. «Однако вижу, что этому не бывать. Но незачем и причинять ему больше, чем он причинил нам, потому что плохо все начинать с крови. Проткнуть ему шею, как гонору, посоветовал Бьорн, «А потом обложить все этой соломы и зажечь». Хальгрим пропустил это мимо ушей. «Переведи ему трель, что я решил его...» «Повесить», — сказал Хельги. Хальгрим скинул было глаза, но передумал и кивнул. «Переводи». Улеп перевел. Звениславка в ужасе схватилась за руку, и Жор не дрогнул, только презрительно скривился. «Того не испугает петля, кто заранее знает, на что идет. И за что». Хальгрим выждал немного и сказал «Переводи. Будет ли он еще нападать на нас, если я его отпущу?» И Жор выслушал и отвернулся, плюнув в огонь. Бьорноловсон задохнулся от ярости. «Это, может, и подаришь ему жизнь, Хальгрим Хевдинг? Но от нас с братом он навряд ли уйдет просто так». Хевдинг засмеялся. «Отпустите, его отпущу!» но разрешаю вам, Сигурдом прежде его выпороть, только чтобы ушел на своих ногах». Братья одновременно шагнули к пленнику, нетерпеливо расстегивая кожаные пояса. Тут уж переводить не понадобилось. И Жород отскочил прочь, затравленно метнул глазами по сторонам и вдруг, вложив в рот два пальца, оглушительно свистнул. Невольно все вздрогнули, хватаясь за оружие. Казалось, темная стена леса должна была вот-вот расступиться перед завывающей, размахивающей копьями толпой. Но вместо этого невдалеке прошуршали кусты, и в круге света появился взнузданный и оседланный лось. Это был огромный бык с могучей шеей и лоснящейся шерстью. Все произошло в мгновение ока. Воины шарахнулись в стороны, спасаясь из-под острых копыт. Лось в два скачка покрыл расстояние, отделяющее его от хозяина, и Жор кошачьим прыжком взлетел в седло, торжествующе заорал что-то на своем языке и сгинул. Все-таки верно говорят, что колдовской — это народ. Люди молча смотрели друг на друга, не зная, что и сказать. Ни у кого и мысли не шевельнулось о погоне. Потом послышался смех. Хельги, которого Лой зацепил плечом и шип, лежал на земле и стонал от смеха, подперев голову руками. — Ну, фин еле выговорил он наконец. — Нет, бьорн не отдал бы я тебе порой такого удальца, хоть ты и мой кормщик, и Гуннар твой брат.